Во вторник, 14 октября, восемь членов квебекской команды ожидали посадки на борт «Боинга-747», вылетавшего в 16 часов 40 минут по парижскому времени и прилетавшего в Канаду в полночь по Парижу или в 18.00 по местному времени. Адамберг почти физически ощущал, как переворачивает душу и телу Данглара выражение «ожидаемое время» прилета. Он внимательно наблюдал за капитаном все два часа, которые они провели в Руасси. Остальные члены команды, выбитые из колеи непривычной обстановкой, стремительно превращались в шумных подростков. Адамберг взглянул на лейтенантов Руасси, Эта веселая женщина пребывала в депрессии. В зале сплетен поговаривали, что она переживает любовную драму. Она не участвовала в детской суете коллег, но приключение, казалось, отвлекало ее от грустных мыслей, и комиссар заметил, что она пару раз даже улыбнулась их шуткам. Исключение составлял Данглар. Казалось, ничто не могло заставить капитана отделаться от мрачных предчувствий. По мере приближения вылета его длинное вялое тело все больше обмякало, Ноги, видимо, не держали его, потому что он прилип к вогнутому металлическому сиденью, как студень к тарелке. Адамберг заметил, что он трижды глотал бесцветными губами какие-то пилюли. Коллеги, видя состояние Данглара, не обращали на него внимания, чтобы не смущать. тактичнейший Жюстен, который всегда стеснялся высказывать свое мнение, чтобы никого не задеть и не перебить чужую мысль, то выдавал безобидные шуточки, то принимался лихорадочно повторять квебекские знаки различия. Ноэль же, напротив, был слишком активен и вмешивался во все сразу. Он любил перемены, и перемещения любого рода, и искренне радовался путешествию в Канаду, как и в Уазне. Бывший химик и натуралист ждал от командировки новых научных открытий, геологических и зоологических впечатлений. У Ретанкур, разумеется, проблем и вовсе не возникало. Она гениально адаптировалась в любой ситуации – Молодой застенчивый эстолер с удовольствием взирал большими зелеными, вечно удивленными глазами на все новое, отчего выглядел еще более удивленным, чем обычно. Каждый, подумал Адемберг, нашел для себя в этом путешествии что-то полезное, почувствовал себя свободным, чем и объяснялось всеобщее возбуждение. «Все, но...» Только не Данглар. Он поручил пятерых детей и Снежка, великодушной соседке с седьмого этажа, и мог бы не волноваться, если бы не перспектива оставить их сиротами. Адамберг пытался найти способ вырвать своего заместителя из когтей, все больше забиравшего его ужаса, но их напрягшиеся в последнее время отношения лишали комиссара свободы маневра, — Возможно, — сказал себе Адамберг, — стоит зайти с другого конца, спровоцировать его, заставить реагировать. Тут как нельзя лучше подойдет рассказ о визите к призраку, в Шлос. Данглар наверняка разозлится, а гнев забирает, почище ужаса. Он улыбнулся своим мыслям, но тут объявили посадку на рейс Монреаль, Дорваль, и все пошли к выходу. Их места находились в середине салона. Адамберг усадил Данглара справа от себя, чтобы тот находился подальше от иллюминатора. Стюардесса проинструктировала пассажиров, как следует вести себя в случае взрыва, разгерметизации салона, падения в море и эвакуации через запасной выход, что немедленно усугубило ситуацию. Данглар... Попытался нащупать свой спасательный жилет. — Это вам ничего не даст, — сказал Адамберг. Когда самолет взрывается, тебя в момент выбрасывает через иллюминатор, как жабу, Пав, пав, пав и бах. Бледное лицо капитана осталось безучастным. Когда лайнер врубил моторы на полную мощность, Адамбергу показалось, что он сейчас и впрямь потеряет своего заместителя, как ту, самую чертову жабу. Данглар сидел ни жив ни мертв, вцепившись пальцами в подлокотнике кресла. Когда самолет набрал высоту, Адамберг попытался отвлечь Данглара разговором. «Здесь, — объяснял он, — находится экран». Они крутят хорошие фильмы. Есть даже канал, посвященный культуре. Вот, он заглянул в программу, э, документальный фильм об итальянском возрождении. Неплохо, правда? Итальянское возрождение. Мне все об этом известно, пробормотал Данглар, не отпуская подлокотники. И о том, что ему предшествовало. И о том. По радио передают дискуссию об эстетике по Гегелю. «Может, стоит послушать?» «В этом тоже нет ничего нового», — мрачно повторил Данглар. «Так, если Данглара не отвлечь ни Возрождением, ни Гегелем, ситуация безнадежна». Адамберг бросил взгляд на свою соседку, Элен Фруасси. Она сидела, отвернувшись к иллюминатору, и то ли уже дремала, то ли горевала на своей неудавшейся жизнью. — Знаете, что я делал в субботу? — Данглар, — спросил Адамберг. — Плевать я на это хотел. Ездил взглянуть на последнее жилище нашего покойного судьи. По Страсбургом он вылетел оттуда, как пробка из бутылки. Через шесть дней после убийства в Шильтигеме. Унылое лицо капитана слегка передернулось. Адамберг счел это хорошим знаком. Я вам расскажу. Адамберг затягивал рассказ, не опуская ни одной детали. Чердак синие бороды, конюшня, охотничий, домик, ванная. Он именовал хозяина дома только судьей, покойником или призраком. На лице капитана отразились недовольство и интерес. «Занимательно, правда?» – спросил Адамберг. Человек-невидимка, неосязаемое присутствие. «Просто какой-то мизантроп», — буркнул Данглар. «Мизантроп, раз за разом уничтожающий все отпечатки своего пребывания в том или ином месте. Мизантроп, не оставляющий за собой никаких следов, если не считать белых, как снег волосков, да и то по недосмотру. Они вам ничего не дадут». – прошептал Данглар. – Дадут. Я смогу их сравнить. – С чем? – С волосами из могилы судьи в решелье. Достаточно будет провести их сгумацию. Волосы сохраняются очень долго. – Если повезет... – Что это? – с тревогой в голосе перебил его Данглар. – Что это за свист? – В кабину поступает воздух. Все нормально. Данглар с тяжелым вздохом откинулся на спинку сиденья. «Не могу вспомнить, что вы говорили мне о значении слова «фюльжанс», — соврал Адамберг. «От фюльжо — вспышка, молния», — не устоял Данглар. «Или от глагола фюльжо — метать молнии, сиять, освещать, сверкать, в переносном смысле блистать, быть знаменитым». проявлять себя с блеском. Адамберг, между делом, взял на заметку новое значение, которое его заместитель выудил из кладовой своей эрудиции. — А Максим? — Что скажете о Максиме? — Только не говорите, что не знаете, — буркнул Данглар. — Максимус означает самый большой, самый значительный. — Я не сказал вам... Под каким именем наш герой купил шлос? Вам интересно? Нет. Данглар прекрасно осознавал, какие усилия прикладывает Адамберг, пытаясь отвлечь его от ужасных мыслей. История с усадьбой его дико раздражала, но он был благодарен шефу за участие. Осталось шесть часов и двенадцать минут мучений. Они находились над Атлантикой, и лететь над водой предстояло еще долго. Максим Леклерк, что вы на это скажете? Что Леклерк очень распространенная фамилия. Вы не объективны. Максим Леклерк самый большой, самый светлый, сияющий. Судья не пожелал взять в качестве псевдонима банальное имя и фамилию. Со словами можно играть, как с цифрами, придавая им значение по своему усмотрению и выворачивая до бесконечности наизнанку. «Если бы вы не цеплялись за логику, — не отставал Адамберг, — намеренно зля капитана, вы бы признали, что в моем видении шильтигемского дела есть интересный момент». Комиссар остановил благодетельницу-стюардессу, разносившую шампанское, Данглар смотрел мимо нее мутным взглядом. Фруасси отказалась, а Адамберг взял два стаканчика. Один он сразу вручил Данглару. «Выпейте», — приказал он. «Оба». Но в два приема, как обещали. Данглар кивнул с намеком на благодарность. «Может, позиция у меня шаткая?» — продолжил Адамберг. «Но это не значит, что я ошибаюсь». «Кто вам такое сказал?» Клементина Курбе. Помните ее? Мы недавно виделись. Если вы теперь решили опираться в работе на сентенции старой Клементины, отделу конец. Не будьте пессимистом, Данглар. Но с именами и правда можно играть до бесконечности. Взять, к примеру, мое. Адамберг. Гора Адама. Адам первый человек. Сразу создается образ. Мужик. «На горе. Я спрашиваю себя, не оттуда ли пошел Страсбургский собор?» — перебил его Данглар. «У вас тоже возникает эта аналогия? А ваша фамилия Данглар, как ее можно интерпретировать?» «Так зовут предателя. В графе Монте-Кристо. Жуткий мерзавец». «Интересно. Другое предположение интереснее», — сказал Данглар, махнувший оба стакана шампанского. Она происходит от «Д-Англар», а «Англар» от древнегерманского «Ангельхарт». Переведите, старина. В слове «Ангел» скрещиваются два корня «меч» и «ангел», а «харт» переводится как «тяжелый», «крепкий», «стойкий». «Выходит, вы стойкий, ангел-меченосец, это гораздо красивее несчастного». Первого человека, в одиночестве машущего руками, на горе, Страсбургскому собору не устоять. Против вашего ангела-Мстителя, к тому же собор закупорен? Неужели? Да, драконом. Адамберг посмотрел на часы. Оставалось пять часов. И сорок четыре с половиной минуты полета. Он понял, что находится на правильном пути, но вряд ли продержится до конца. Ему никогда не приходилось говорить семь часов подряд. Внезапно загорелось световое табло, и все его усилия пошли прахом. «Что это?» – встревожился Данглар. «Пристегните ремень». «Зачем?» «Воздушные ямы. Ничего страшного. Нас может слегка тряхнуть». Только и всего. Адамберг воззвал к первому человеку, молясь, чтобы тряска оказалась минимальной. Но тот был занят другими делами и плевать хотел на его молитвы. Самолет то и дело нырял на несколько метров вниз. Даже самые опытные путешественники посерьезнели. Стюардессы сели на откидные стульчики и пристегнули ремни. Молодая женщина вскрикнула. Данглар закрыл глаза и часто задышал. Элен Фруаси с тревогой смотрела на него. Внезапно Адамберга посетила вдохновение, и он повернулся к сидевшей сзади ретанкур. «Лейтенант!» – шепотом сказал он, просунув нос между сиденьями. «Данглар не справляется. Вы умеете делать усыпляющий массаж? Можете одурманить?» Обезболить. Убить. Ританкур кивнула, и Адамберг даже не удивился. Все получится, если он не поймет, что это исходит от меня, — сказала она. Адамберг кивнул. Данглар, — сказал он, беря заместителя за руку, — не открывайте глаза сейчас, вами займется стюардесс. Он сделал знак Ританкур, что можно начинать. «Расстегните ему три пуговицы на рубашке», — велела она, отстегивая ремень. Кончики ее пальцев заплясали по шее Данглара, как по клавиатуре рояля, массируя позвоночник и шею, и замирая на висках. Фруасси и Адамберг наблюдали за волшебством, творившимся в содрогавшемся самолете, переводя взгляд с рук Ретанкур на лицо Данглара. Дыхание капитана замедлилось, черты лица разгладились и через четверть часа крепко заснул. — Он принимал успокоительное? — спросил Ританкур, убирая пальцы с затылка капитана. — Тонну! — ответила Адамберг. Ританкур посмотрела на часы. Он, наверное, всю ночь не сомкнул глаз. Теперь проспит часа четыре, а когда проснется, мы будем над Ньюфаундлендом. Вид суши успокаивает. Адамберг и Фруасси обменялись взглядами. — Она меня завораживает, — прошептала Фруасси. — Для нее любовная неудача все равно, что букашка под ногами. — Любовная неудача, Фруасси, не букашки, а высокие стены. Нет ничего зазорного в том, что преодоление бывает тяжелым. — Спасибо. — прошептала Фруаси. Вы знаете, лейтенант Ританкур меня не любит. — Фруаси не стала спорить. — Она вам не говорила почему? — спросил комиссар. — Нет, она о вас никогда не говорит. — Шпиль высотой в сто сорок два метра может покачнуться по той только причине, что великанша Ретанкур даже поговорить о вас не хочет, — подумала Дамберг Он посмотрел на Донглара, во сне на лицо капитана вернулись краски, воздушные ямы его больше не волновали. Самолет готовился к посадке, когда капитан проснулся, на его лице отразилось изумление. Работа Стюардес, объяснил Дамберг, мастер своего дела. Будем надеяться, что она полетит с нами и назад. Посадка через двадцать минут. Данглар все еще ощущал на себе воздействие расслабляющего массажа и почти спокойно перенес пытку приземлением, хоть и испытал два прилива паники, когда самолет резко выпустил шасси и начал торможение. Покинув, наконец, грозную машину, он выглядел свежим, в отличие от усталых коллег. Два часа спустя они оказались в гостинице. Из-за разницы во времени работа должна была начаться только на завтра в два часа дня. Адамберга поселили в двухкомнатном номере на шестом этаже, новом, белом, образцово-показательном, да еще с балконом. Допотопная привычка предоставлять привилегии начальникам. Он долго стоял, глядя на дикие берега реки Утауэ, на другой стороне ярко светились окнами небоскребы Оттавы. На следующий день перед зданием ККЖ стояли три машины с эмблемами в виде головы бизона. В овале – из кленовых листьев, увенчанным английской короной. Французов ждали три человека в форме. Один из них – Адамберг идентифицировал его по погонам как старшего суперинтенданта – наклонился к соседу. «Как ты думаешь, кто из них комиссар?» — спросил суперинтендант у своего коллеги. — Самый маленький брюнет в черной куртке. Адамберг подумал. Бразион и Трабельман наверняка порадовались бы. — Самый маленький. Его внимание отвлекали прыгавшие по улице белочки, такие же шустрые и безмятежные, как парижские воробьи. — Брось, не пари чушь, — не согласился суперинтендант. Он же как бродяга. — Не кипятись. Говорю тебе, это он. Может, он тот стильный рыхляк? — Говорю тебе, это брюнет. Во Франции он крупная шишка. Настоящий ас. Так что заткнись. Суперинтендант Орель Лалиберте покачал головой и направился к Адамбергу, протягивая ладонь для рукопожатия. — Добро пожаловать, старший комиссар. Не слишком устали в дороге? — Спасибо, все сложилось удачно, — осторожно ответил Адамберг. — Рад с вами познакомиться. Они пожали друг другу руки в неловкой тишине. — Жаль, что наступили холода, — широкой улыбкой прогрохотала Риберте. — Садитесь в машины, нам ехать 10 минут. Сегодня мы вас утомлять не будем, — добавил он, приглашая Адамберга в свою машину. — Нанесем ознакомительный визит. Отделение ККЖ располагалось в парке, который во Франции назывался бы «Лесом». Ла-Либерте ехал медленно, и у Адамберга было время разглядеть каждое дерево. — Ну, у вас и просторы. Он был впечатлен увиденным. — Да. Как мы говорим, у нас нет истории, зато есть география. — Это клены? спросил Адамберг, ткнув пальцем в стекло. — Да. Я думал, у них красные листья. — Считаешь, они недостаточно красные, комиссар? Это ведь не флаг. Есть красные, оранжевые, жёлтые. Иначе было бы скучно. — Значит, ты и есть босс. — Точно. — Ну, на главного комиссара не тянешь. Вам что, разрешают так одеваться? — У нас полиция — это не армия. — Да ты не нервничай. Я, мужик, прямой. Говорю, что думаю. Всегда. А Лучше, чтобы ты знал об этом с самого начала. Видишь, здание? Это как оже. Здесь мы будем работать. Парижане собрались у больших коробок из стекла и кирпича среди красных деревьев. Входную дверь охранял черный бельчонок с орешком в лапках. Адамберг отстал на три шага, чтобы поговорить с Дангларом. «Здесь принято разговаривать со всеми, На ты. У них это норма. Мы должны брать с них пример. Поступаем как кому удобно. И хочется. Адаптируемся». Как он вас обозвал? Я не понял, что такое? Рыхляк. Нескладный уволень. Ясно. Как он сам о себе сказал? Арель Лалиберте – мужик прямой. Это точно, подтвердил Данглар. Лалиберте провел французскую команду, в большой общий зал наподобие парижского соборного, и быстро представил всех друг другу, члены квебекской команды Мич. Портлендс, Реаль Ладусер, Берта Луисез, Филибер Ла Лафранс, Альфонс Филипп Огюст, Женетта сен и Фернан сан картье потом суперинтендант, перешел к делу. «Каждый из вас берет себе в напарники одного из инспекторов Парижского уголовного розыска. Каждые два-три дня будете меняться. Старайтесь». Но не надорвайтесь и не носите за ними чемоданы. Они не инвалиды. Они учатся, тренируются. Так что не наседайте и не издевайтесь. Они часто вас не понимают и сами говорят странно. Они такие же лоботрясы, хоть и французы. Я на вас рассчитываю. В принципе, Лалиберте почти слово в слово повторил речь, которую Адамберг сказал коллегам перед отъездом. Во время скучного осмотра помещений Адамберг вычислил, где стоит автомат, заряженный разными супами и кофе в стаканчиках размером с хорошую пивную кружку, и успел разглядеть лица канадских коллег. Он мгновенно проникся симпатией к сержанту Фернану Сан-Кортье, единственному унтер-офицеру в группе, чье круглое розовое лицо с невинными карими глазами автоматически... отводила ему роль Добряка. Хорошо бы попасть с ним в пару, но в ближайшие три дня по законам иерархии он будет работать с энергичным Арелем Лалеберте. Они освободились ровно в 6 часов и их отвели к машинам, на которые уже поставили шипованную резину. Только комиссару была предоставлена личная тачка. «Почему ты носишь двое часов?» — спросила Либерте у Адамберга, когда тот сел за руль. Комиссар нашелся не сразу. — Из-за разницы во времени у меня во Франции остались незаконченные дела. — А ты не можешь в уме посчитать, как все. — Так, получается быстрее, — уклонился Адамберг. — На дело твое. Ладно. Привет и до завтра, до девяти утра. Адамберг ехал медленно. Рассматривая деревья, улицы и прохожих, выехав из парка Гатино, он попал в халл, малопоходивший на настоящий город. Он тянулся на многие километры, разделенные на квадраты чистыми пустынными улицами с рядами деревянных домиков. Ничего старинного, ничего старого, даже церкви похожи скорее на пряничные домики, чем на «Страсбургский собор». Никто никогда не торопился, ни прохожие, ни даже водители, передвигавшиеся на мощных пикапах-лесовозах. Ни кафе, ни ресторанов, ни магазинов. Адамберг заметил несколько лавочек, в которых торговали всем сразу. Одна находилась в метрах в ста. От их жилья он пошел навести справки, снег скрипел у него под ногами, а белки не уступали дорогу. а не то что воробьи.